Глава 83. Элли. Мэри мягко сжимает руку Элли, когда выводит её в сад. «Что мы делаем?» — спрашивает Элли. Мэри странно ведёт себя с тех пор, как они ушли из школы. Она одновременно нервничает и пребывает в радостном возбуждении. Теперь она улыбается. «Не бойся», — говорит она, легко хлопая Элли по плечу. «Всё будет, как я и сказала». Проведем несколько экспериментов. Поможем тебе контролировать твою силу, чтобы ты могла ее правильно использовать. Правильно использовать? Что, по мнению Мэри, она пытается сделать? Но злость в ней нарастает с каждым днем, и виноваты в ней люди, которые живут здесь, их отношения. Элли думает с ненавистью, ей снятся кошмары. Теперь они снятся каждую ночь. Мисс Гилберт и ребёнок Имаджин. Они кричат и кричат. Чаще всего она слышит ребёнка. Он всё плачет и плачет, а она ничего не может сделать, чтобы заставить его замолчать. В кошмарных снах она видит, как Наоми падает на проезжую часть. как лицо Билли всплывает перед ней. Его губы больше не склеены клеем, а сшиты толстой черной ниткой. Стежки проходят сквозь обе его губы. Он пытается что-то ей промычать, но не может. И пока он пытается говорить, стежки начинают разрываться. Из оставшихся дырок течет густая красная кровь. «Ты кому-то про это рассказывала?» Мэри качает головой. Ее лицо внезапно заметно бледнеет, и Элли видит страх в ее глазах. Хорошо. Ей следует немного бояться. Она понятия не имеет, с чем Элли приходится сталкиваться. Элли не рассказывала ей про свои последние видения. Она считает, что их еще какое-то время следует держать при себе. Элли кивает и спрашивает. «Что мне делать? Что ты хочешь?» Мэри показывает на низкую стену, которая проходит между травой и внутренним двориком. «Видишь там банки из-под колы? Я их поставила заранее. Нужно подойти немного поближе». Она опускает руку на плечо Элли и направляет её к стене. Элли тут же понимает, что происходит. «Да, вот так, всё правильно. А теперь я хочу, чтобы ты сбила одну из них». «Каким образом? Чего ты от меня ждёшь?» Мэри нетерпеливо вздыхает. «Откуда мне знать? Это у тебя такие вещи получаются. Ты у нас обладаешь особой силой. Может, стоит просто подумать о том, как она падает, что-то в таком духе?» «Подумать о том, как банка падает? О, боже!» Элли плотно зажмуривается и еще что-то тихо бормочет себе под нос для большего эффекта. Она задумывается, не помахать ли руками в воздухе, но это, наверное, будет уже слишком. Минуту спустя она открывает глаза, и они обе выжидательно смотрят на банки на стене. Ни одна из них не шелохнулась. Удивительно. «Мне кажется, что это работает не так, Мэри. Подумать о том, как что-то случится, и это случится? Нет, не так. Но тогда как у тебя это получается? Я уже говорила тебе», — отвечает Элли, пытаясь сохранять спокойствие. «Когда меня кто-то расстраивает, я думаю об этом человеке плохие вещи. И тогда что-то случается». «Ты можешь подумать что-то плохое про банки?» — резким тоном спрашивает Мэри. Элли ухмыляется. «Ну, банки вообще-то никогда не делали мне ничего плохого». «Ради всего святого, Элли!» — взрывается Мэри. Она сильно раздражена. У Элли удивленно округляются глаза. «Прости!» Мэри делает шаг назад и трёт лицо одной рукой. «Я не хотела на тебя огрызаться. Я просто думала, что ты лучше представляешь, как всё происходит». Судя по виду, она на самом деле чувствует себя виноватой. «Давай попробуем по-другому». Элли пожимает плечами. То, что Мэри потеряла контроль над собой, её раздражает. В конце концов, они все показывают своё истинное лицо. Подруги, учителя, родители. «А что, если ты представишь, что эти банки — люди?» — предлагает Мэри. «Представь, что это люди, которые расстраивали тебя в прошлом. Представь, что вот эта банка — Наоми Харпер, а она говорит тебе все те гнусные вещи, которые говорила Наоми». Сама Мэри начинает говорить тише. «Представь, как она тебе шепчет. Ты — фрик Элли Аткинсон. Никто тебя не любит. У тебя нет подруг. Твои мамы и папа, вероятно, рады, что они...» Элли кричит! Одна из банок слетает со стены, словно кто-то выстрелил по ней из пневматического пистолета. «Вау!» Мэри ошарашена. «Как ты это сделала?» Элли притворяется, будто не знает, что здесь происходит. Пока лучше так. Она приподнимает одну бровь. «Круто, да?» «Круто!» — повторяет за ней обалдевшая Мэри. «Это было больше, чем круто!» если ты научишься брать эту силу под контроль, если ты поймешь как ты это делаешь, ты только представь тебя никто никогда больше не сможет обидеть слова просачиваются сквозь ее сознание как шелковый шарфик сквозь пальцы никто никогда больше не сможет обидеть мэри даже не понимает насколько она права хочешь еще разок попробовать предлагает мэри. Или ты очень устала? Это отнимает много сил? Какие у тебя ощущения? Элли качает головой, пытается выглядеть юной и уязвимой. В конце-то концов, именно этого ожидает от нее Мэри. Нет, я не устала, я прекрасно себя чувствую. Может, немного странно. Я не уверена, почему, из-за того, что нервничаю, или из-за того, что испугалась. В животе странные ощущения, немного подташнивает. Тебе что-нибудь принести? тут же спрашивает Мэри. «Нет, спасибо, всё в порядке. Ты ещё что-то придумала?» «Ну, если ты уверена...» «Уверена», — отвечает Элли и показывает, что готова угодить. «Не переусердствуй, Элли». «Со мной всё в порядке, Мэри, честно». «Ну, тогда ладно». Мэри хватает её за руку. Она возбуждена и тянет Элли к дереву, тому самому, под которым сидела Элли в тот вечер, когда умерла мисс Гилберт. С тех пор она избегала этого дерева. Когда она находится рядом с ним, она слышит только крик. Вероятно, Мэри заметила, что она побледнела. «Ты уверена, что ты в порядке, Элли?» Она протягивает руку и гладит Элли по лицу. «Выглядишь ты не очень». Элли раздраженно качает головой. «Я же сказала, что со мной всё в порядке, да?» Она кивает на дерево. «Что ты хочешь, чтобы я там сделала?» Мэри показывает на прутик, который свисает на куске верёвки с нижней ветки дерева. «Я это сегодня сделала, чуть раньше», — поясняет Мэри. «Я подумала, ты можешь заставить его крутиться, ну или что-то в этом роде? Ветра нет, поэтому если он начнёт двигаться, то мы будем знать, что это ты его заставила». Элли кивает. Мэри хлопает в ладоши и отправляется к стволу дерева. «Давай!» Элли неотрывно смотрит на прутик, немного округляет глаза и пытается выглядеть так, словно сильно сосредоточивается на задаче. Прутик не двигается. «Не получается», — вздыхает она. «Я не знаю, почему так происходит. Я не знаю, как управлять этой силой». «Когда вон там слетела банка, ты выглядела такой злющей, будто вот-вот взорвешься». Мэри показывает на валяющуюся у основания стены банку. «Может, в этом дело? Может, тебе просто нужно по-настоящему разозлиться? Это случилось, когда я упомянула твоих родителей». Она запинается. Очевидно, она не уверена, стоит ли снова упоминать родителей Элли. Она боится ее расстроить. Но именно это и нужно Элли. Чтобы сделать что-то необычное, она должна на самом деле сильно разозлиться. Недостаточно просто представлять лица детей, которые ее обижали. Нужна злость. «Я тебя ненавижу!» — бормочет Элли, обращаясь к прутику. Она пытается снова, представляя всех, кто ее обзывал, смеялся над ней. «Я вас ненавижу! Я хочу, чтобы вы все сдохли! Я хочу, чтобы вам было больно! По-настоящему больно! Я хочу, чтобы вы узнали, каково это, когда над тобой смеются, тебя ненавидят и не обращают внимания!» Мэри ахает. Вначале Элли думает, что она ахает, услышав, какие слова вылетают изо рта милой, странной, маленькой Элли Аткинсон. А затем она смотрит на прутик и видит, что он крутится, причем бесконтрольно. У нее отказывают ноги, и она падает на землю. Острые камни царапают ей колени, рука сгибается у нее за спиной. Мэри бросается к ней и встает рядом с ней на колени. «Элли, ты в порядке? Что с тобой?» «Никто никогда больше не сможет меня обидеть», — бормочет Элли. «Ты так сказала, да, Мэри? Не смогут они меня снова обидеть». А затем все погружается в черноту.